от ленинизма к национал-большевизму. Известная аксиома сталинских лет, что и Иосиф Виссарионович верный продолжатель дела Ленина, на самом деле не работает. Сталин строил свой Советский Союз, агромят троцкизм очень часто подразумевал под троцкизмом ленинизм. Поскольку и Ленин И Троцкий с точки зрения нового вождя были неизлечимо больны идеей мировой революции и интернационализма. Эти цели во всяком случае в ленинско-троцкистской трактовке Сталина не устраивали. Да и изменившаяся ситуация в мире, в России и в самой партии большевиков к моменту появления нового вождя диктовала необходимость многое оценить заново. Есть свидетельство, что Крупская в 1926 году в кругу левых оппозиционеров говорила: "Будь Ильич жив, он, наверное, уже сидел бы в тюрьме". Ленин и Сталин совпадали во многом, но не во всём. В богатом марксистском наследии у Ленина были свои избранные места. Как считал Ильич, Если именно эти мысли Маркса и Энгельса пропустить, не понять или не дооценить в полной мере, всё остальное в марксизме рушится, становится неработоспособным. Исповедовать марксизм, но не признавать безоговорочно именно эти ключевые положения, означало для Ильича отказ от всего марксизма в целом. Ленин чувствовал ахиллесову пяту доктрины и бдительно её защищал. Главнейшим из таких ключевых пунктов являлось отношение к насилию. Именно на этом осилке Ильич обычно проверял марксиста и выносил приговор относительно его революционной пригодности. Любимой присказкой Ленина стали слова: "Не будем подражать тем горе-марксистам, про которых говорил Маркс. Я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох". Между марксизмом драконовским и марксизмом блашинным Ленин твёрдо выбирал первое. В этом они со Сталиным совпадали полностью. Два следующих ключевых для Ленина пункта напрямую связаны с первым. Это воинственный атеизм и верность пролетарскому интернационализму. Марксизм предполагал не бархатную революцию, а системное насилие что неизбежно требовало от революционного бойца особых качеств. Молитва перед атакой или чрезмерная привязанность к родным березам здесь были точно так же неуместны, как и доброта. Бог мог очень не кстати напомнить о нравственности, а любовь к родному пепелищу заставить забыть о священном долге перед международным пролетариатом. И если атеизм, бывший семинарист Джугашвили, на словах принял безоговорочно, что на самом деле творилась в душе Сталина немалая загадка, то вот интернационализм, как совершенно определённо выяснилось после смерти Ленина, его преемник понимал по-своему. Если Ленин ради мировой революции готов был пожертвовать Россией, пустить её, так сказать, на растопку мирового пожара, то Сталин, не отказываясь в принципе от идеи мировой революции, существенно изменил акценты. Если по мысли Ленина Россия должна была всем жертвовать ради мировой революции, то Сталин считал, что мировая революция должна работать на Россию. Позже, на переговорах с Западом, Сталин достаточно умело использовал тему мировой революции как предмет торга. «Мы вам уступим здесь, а вы нам уступите здесь». Зародыш этой мысли созрел в голове у Сталина, видимо, задолго до смерти Ленина. Во всяком случае, во время дискуссии о Брестском мире, поддержав в целом Ленина, Сталин, между прочим, заметил и следующее – революционного движения на западе нет, а есть только потенция. Ну, а мы не можем полагаться в своей практике на одну лишь потенцию. Ленин, всё ещё не оставивший надежды на мировую революцию, ученика, естественно, тут же подправил, упрекнув в неверии. Однако на поверку позиция ученика оказалась куда прагматичнее позиции учителя. Правоту Сталина доказала сама жизнь. Мировое революционное движение и в частности Коминтерн надежд большевиков не оправдали. Кстати, это разочарование легко уловить даже у позднего Ленина. Если до революции и какое-то время после неё Ленин постоянно учил своих соратников на зарубежных примерах, полагая, что русские намного отстали от западных марксистов, то затем после возникновения Ком интерна Вождь изменил свою позицию и теперь уже пытался учить западных товарищей на примере русской революции. Ученики, однако, оказались не родивыми что не раз вызывало гнев вождя мирового пролетариата. Тех, кто сомневался в глубине послевоенного капиталистического кризиса на западе, Ленин из числа своих учеников вычёркивал немедленно и решительно. Так, например, пострадал Рамсей Макдоналд, лидер английской независимой рабочей партии, которая собиралась вступить в Коминтерн. На втором конгрессе коммунистического интернационала Макдональдс получил от Ленина целую пригоршню ругательств. Всего лишь в одном абзаце англичанин был назван буржуазным пацифистом, соглашателем, мелким буржуа, лугуном, софистом, педантом и филистёром. Между тем, бедный англичанин, подняв руку на задней парте, всего лишь высказал сомнение, а именно предположил, что после военный кризис скорее всего постепенно рассосётся, а революционное брожение в массах уляжется. В своём последнем выступлении на заседаниях коммтерна учитель с горючью констатирует: В 1921 году на третьем конгрессе мы приняли резолюцию об организационном построении коммунистических партий и о методах и содержании их работы. Резолюция прекрасна, но всё сказанное в резолюции остаётся мёртвой буквой. Учиться должны иностранные товарищи. Как это произойдёт, этого я не знаю. Может быть, нам окажут большие услуги, например, фашисты в Италии, тем, что разъяснят итальянцам, что они ещё недостаточно просвещены. По поводу фашистов Ленин, естественно, иронизировал, но лучше бы он этого не делал, учитывая всю дальнейшую мировую историю. Как бы то ни было, малограмотный дореволюционный русский пролетарий перелопатил всего Маркса, Энгельса и Ленина, всё прочёл, всё понял и всё сделал так, как понял. Образованный западноевропейский пролетарий, которого очень долго восхвалял Ленин, не смог одолеть даже одной резолюции Коминтерна. Ничего не понял и ничего не сделал. Впрочем, к счастью для Европы Итак, Советская Россия оказалась вынужденной выживать одна во враждебном окружении. Отсюда и первая причина смены ориентиров. Ленинская мечта о мировом взрыве не осуществилась. А значит, хотел того Сталин или не хотел, сама жизнь заставила его защищать интересы единственной на тот момент революционной крепости Советского Союза. Так что национал-большевизм упал не с неба. Это сращение большевистских и национальных интересов можно назвать по всякому, в зависимости от степени ненависти к советскому режиму, вынужденным, противоестественным, своеобразным и так далее. Что, однако, не отменяет неоспоримого факта, борьба с неграмотностью, скорейшая индустриализация, укрепление обороноспособности страны и многое другое объективно отвечало интересам России. Рассуждать о том, что куда эффективнее и не столь болезненно эти же задачи решила бы другая политическая сила, конечно, можно. Однако, увы, лишь в сослагательном наклонении. Что было невозможно то было. Имелись и иные причины, которые делали приход к власти Сталина и дальнейшее укрепление сталинизма закономерным и даже неизбежным. В годы гражданской войны была популярна чистушка. Полюбили с горяча русские рабочие Троцкого и Ильича и всё такое прочее. К моменту смерти Ленина горячка уже давно прошла что в частности доказывал из знаменитый Кронштадтский мятеж, восстание 1921 года. В этот момент та же чистушка принципиально изменилась. Расстреляли с горяча русские рабочие Троцкого и Ильича и всё такое прочее. Хмурый взгляд рабочего у станка не сулил ничего хорошего партии. 10 марта 1921 года в канун штурма Кронштадта Тухачевский докладывал Ленину: "Если бы дело сводилось к восстанию матросов, то было бы проще, но ведь осложняется оно хуже всего тем, что рабочие в Петрограде определённо ненадёжны". Сейчас я не могу взять из города бригады курсантов, так как город с плохо настроенными рабочими было бы некому сдерживать. Да и восстала между прочим преторианская гвардия большевиков, балтийские матросы, что само по себе говорит о многом. Расправа над Кронштадтом стала контрольным выстрелом в затылок страны советов. Теперь, и это случилось ещё при Ленине, везде и всюду доминировала только партия большевиков. Остатки даже левой демократии были окончательно уничтожены, что также, конечно, освобождало дорогу сталинизму. Наконец, самое главное, к моменту смерти Ленина на смену революции шла уже реакция, наш отечественный термидор. Окончательно измождённая страна, во главе с измождённой партией, не были уже в силах не только делать мировую революцию, но и проводить ленинский курс. На смену пламенным революционерам-интернационалистам приходила бюрократия, которая хотела не воевать дальше, а насладиться наконец плодами победы покое и определённости любой ценой и из любых рук хотело большинство, как в стране, так и в партии. Даже Троцкий, при всей своей личной неприязнь к Сталину, писал, анализируя этот переходный период о закономерности прихода к власти кавказца. Сталин обнаружил себя как бесспорный вождь термидорианской бюрократии, как первый в её среде Кстати, закономерность трансформации большевистской партии ещё в 1919 году предсказывал правовед, мыслитель и теоретик национал-большевизма Николай Устрялов. Часто откровенно издеваясь над большевизмом, он тем не менее призывал русскую интеллигенцию к сотрудничеству с новым режимом во имя России. Устрялов никогда не сомневался в том, что большевизм обречен исторически, и примирение с ним может быть только тактическим. Один из невозвращенцев советских времен, Сергей Дмитриевский, писал, «Не революцию принял Устрялов, но только государство, вышедшее из нее, как бы принял и государство, созданное против нее». Ему нужен был порядок, выбитая клея, устойчивое кресло, древо государственности. Для Устрялова сталинизм был сродни банапортизму. Он отдавал дань Сталину, правда, весьма своеобразно. Великая историческая роль Сталина. Он окружил власть не рассуждающими, но повинующимися солдатами от политики, мамелюками. Поразительно ловкими манёврами партийный диктатор завершил процесс формальной дереволюционализации всесторонней мымилюкизации правящего строя. Прощай, допотопный да подлинный революционизм. Здравствуй новое, прекрасное, великое государственная лояльность. Да здравствует усердие вместо сердца и цитата вместо головы. То есть устрялов, другими словами, фактически повторил мысль Троцкого. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции. Такова разгадка советского термидора. Этот свинцовый зад бюрократии благополучно досидел в советском кресле до распада СССР, а затем осторожно переместился в ещё более комфортабельное кресло ельцинской эпохи. Портрет первого президента России, прилагавшийся к новому креслу бюрократу, ничуть не мешал. Не мешает ему и портрет Владимира Путина.